Глава восьмая. В гостях у Загряжской. Надо бы на поберечь детей, хотя бы младшую, размышляла Софья Алексеевна. Зачем ещё и Любочку тащить с собой? Пусть остаётся дома, поиграет на фортепиано в своё удовольствие, а для визита хватит одной на один. Графиня переоделась в элегантное платье из лилового шёлка, водрузила на голову французскую шляпку на плечи накинула соболью ратонду. Она придирчиво оглядела наряд. Теперь нужно выглядеть даже лучше, чем всегда. Софья Алексеевна не хотела, чтобы её жалели. Впрочем, по-другому и не поступишь. Свет жесток. Беднякам и изгоям никто не помогает. Графиня заглянула к Надин. Та уже собралась. В ярко-голубом бархатном платье И такого же цвета шляпки дочка была чуда как хороша. Горничная помогла ей надеть шубку. Надин застегнула крючки и завязала под пушистым воротником бант шёлкового шарфа. "Я готова", сообщила она. "Тогда поехали", решила Софья Алексеевна. "Тётя уже давно ждёт". На улице хозяйничал мороз. Сразу же защепал лица. Серги через пару минут превратились в ледышки и неприятно холодели уши. Надень прижалась к матери и спрятала руки в её большой пушистой муфте. "Мама, вы успела ко мне заглянуть, так что я всё знаю", прошептала она. "Ну прошу, не надо расстраиваться. Мы обязательно что-нибудь придумаем. Вот увидите, мы справимся и бобу поможем". И мы же выберем самых лучших, без всякого приданого. Графиня чуть не заплакала. Да чего же прекрасны её храбрые дочери, и как же они наивны. Ах, миле, жизнь штука сложная. Голос Софьи Алексеевны задрожал. Боюсь, что без приданого вам будет трудно рассчитывать на хорошие партии, а тем более после того, что случилось с вашим братом. По крайней мере, не в ближайшее время. Надин фыркнула. Ну уж нет. Обещаю, что сделаю блестящую партию, причём в этом сезоне. Самый богатый и знатный жених достанется именно мне. Я буду только рада, вздохнула графиня. Ей не хотелось раньше времени разочаровывать дочку. Зачем, коли жизнь разберётся сама? Вздохнув, она замолчала. Надин тоже затихла. Интересно, кто в этом сезоне самый богатый и знатный жених? Наверное, какой-нибудь высокомерный болван, размышляла она. Немного ловкости, и его можно будет поймать на крючок. Вот и все дела. На какие крючки ловятся выгодные женихи, Надин представляла смутно. Но это ей казалось слишком незначительным фактом, чтобы принимать его во внимание. Она увлеклась своими мечтами и даже удивилась, обнаружив, что они прибыли к бабушкину к дому. Софья Алексеевна поднялась на крыльцо. Надин поспешила за ней. Дверь тотчас же отворилась, и в вестибюле они узрели возмущенную Марию Григорьевну. Сгибаясь под тяжестью длиннополой ротонды, та раздраженно бегала из угла в угол, покачивая в такт шагам огромным синим беретом с тремя перьями. Где это вы провалились, голубушки? осведомилась она вместо приветствия. Нас пригласили к Наталье Кирилловне, а вас всё нет и нет. Экипаж в дворе. Садитесь скорее, а то совсем опоздаем. Извините, тётя, просто случилось непредвиденное событие, отозвалась Софья Алексеевна. По дороге расскажешь. Поехали. Затопилась старая графиня и пошла впереди племянницы и внучки к выходу во двор. Там их ожидал запряженный парой большой экипаж. Привезенный когда-то из Франции, он прослужил, наверное, уже лет тридцать, но по-прежнему смотрелся блестящим и ухоженным. Сейчас его поставили на полозья, а кучер и лакей по-зимнему приоделись в толстые шинели. Женщины уселись в карету и... и отправились с визитом к законодательнице столичных мнений Наталье Кирилловне Загряжской. По дороге графиня успела сообщить тётке о полученном документе и о том, что они с Верой надумали. Румянцева как будто и не удивилась, сказала, как о давно решённом. Переезжайте ко мне. Ты и так моя наследница, а девчонкам я кое-что приготовила к свадьбе. Спасибо, тётя. Но как же мы повесим на вашей шее, хотя вы даёте мне надежду выдать девочек замуж. Да что вы говорите, мама? вмешалась оскроблённая Надин. Мужчины должны сами добиваться нашей руки, без всяких денег. Я выйду замуж без приданого. Бабушка может потратить свои деньги на что-нибудь другое. Долго копившееся раздражение старой графини наконец-то прорвалось наружу. Мне нужно меня учить, отрезала она. Ты подрасти сначала, а потом станешь советы давать. Кстати, мы уже приехали. Не болтайте лишнего в присутствии слуг. Софья Алексеевна и Надин лишь покорно кивнули. Мария Григорьевна Румянцева дружила с Натальей Кирилловной Загрежской ровно с тех пор, как обе они стали фрейлинами у императрицы Екатерины Великой. Эту дружбу не разрушили ни смена царствований и веяний при дворе, ни ревность, возникавшая иногда между лучшими подругами, ни взбалмошный характер Натальи Кирилловны. Может, так вышло потому, что Турмянцева всё подруге прощала. Кто знает? Дружба штука не из простых. Как бы там ни была красавица Мария Григорьевна, так и осталась в девицах, а не красивая Наталья Кирилловна вышла замуж. удочерила племянницу, вырастила её, выдала замуж за графа Качубея и теперь доживала свой век в этом богатом семействе. В доме зятя она имела отдельные покои, и все в столице знали, что именно в её гостиной играют по крупному. Софья Алексеевна, бывшая в этом доме ещё во времена своей юности, отлично знала дорогу, поэтому отпустила лакея Она осторожно повела тётку по лестнице к кабинету Загряжской. Постучав, они вошли в просторную квадратную комнату, плотно заставленную массивной старинной мебелью. Тут Загряжская принимала личных гостей. Сейчас Наталья Кирилловна сидела в кресле у окна, раскладывала пасьянс на инкрустированном перламутровом столике. "Мари, Софи!" с радостью восклицала она. поднимаясь навстречу вошедшим. И Софья Алексеевна с грустью осознала, что старушка совсем исхудала и согнулась. Наконец-то вы ко мне приехали. А это кто? Верочка. Тётя Наталии, позвольте представить вам мою дочь Надежду, поправила её графиня, назвав Загрежскую так, как это 30 лет назад. Надин, бог мой, как ты выросла! Стала настоящей красавицей. Девушка сделала изящный реверанс и лучезарно улыбнулась. Сонюшка, моя мари желала посмотреть на твоих дочек. Думала, ты всех привезёшь, сообщила Загряжская. Она позвонила в серебряный колокольчик и приказала мгновенно появившейся горничной, чтобы та отвела барышню к хозяйке дома. Выждав, пока занадин закроется дверь, Загряжская приказала: Ну а теперь, Софья, расскажи всё как есть. Ничего не пропускай. Сейчас любая мелочь может оказаться важной. Софья Алексеевна собралась с мыслями и начала свой рассказ с того ужасного дня, когда сын узнал об восстании, и закончила сегодняшними событиями. Вот так обстоят дела. У нас остался только московский дом, ну и, возможно, деньги, отданные неизвестно кому. — грустно признала она. — О сыне я ничего не знаю и даже не понимаю, к кому обратиться. Моя надежда только на вас, да на Александра Чернышева. Он при покойном императоре был в большой части. Услышав последнюю фразу, Загряжская чуть не подпрыгнула от возмущения. — Ну ты даешь, мать моя! Ты с кем меня равняешь? Да этот Чернышев настоящий подлец! Я вчера ему от дома отказала. Написала письмо, что больше его не принимаю. Посмотрим, где он теперь играть будет. Ни у кого больше таких ставок нет, как у меня. "Ну почему, Наталья?" поразилась Румянцева. "Ты что? Поймала его на шулерстве? Бери выше. Вы знаете, что моя дочка статс-дама, да к тому же в большом фаворе у императрицы матери." Так вот, Мария вчера вернулась из Павловска в не себя от изумления. Государня сама ей сказала, что Чернышов подал императору прошение, умолял пожаловать ему право наследования майората и графский титул Захара Чернышова, о листованного за участие в восстании. Императрица дала понять, что она посоветовала сыну не принимать такого решения в торопях. Но ну, а я раздумывать не стала и тут же сообщила этому наглецу что надеи его у меня больше не будет. А что, графа Захарова уже осудили? обмолвилась Софья Алексеевна, сразу подумав и о собственном сыне. Загряжская проворчала: Никого пока не осудили. Иначе бы я знала. Такой слух мимо меня не прошёл бы. Создана комиссия, где первую скрипку играет как раз этот самый Чернышов. Ещё там заседает Бенкендорф. Брат жены посланника в Лондоне, Долли Ливен, но я его почти не знаю. Туда же включили и Мишеля Спиранского. Ходит слух, что заговорщики хотели привлечь его на свою сторону, назначить в правительство, когда победят. Вот новый император и проверяя этого лояльность, заставляя судить тех, кто его так высоко ценил. — Да ведь это настоящее иезуитство! — всплеснула руками Марья Григорьевна. Как так можно? Какая жестокость. Это жизнь со всеми своими неприглядными сторонами, возразила Загряжская. И что? Вы думаете, что он сможет осудить таких, как мой сын, тех, кого даже не было в столице во время восстания, испугалась Софья Алексеевна. Я не знаю, дорогая, вздохнула Загряжская. Но помочь тебе встретиться со Спиранским не могу. Он нигде не бывает. А вот с командиром сына ты поговоришь. Я знаю, что он сегодня должен был приехать к отчебею и попросила зятя привести этого Горчакова ко мне. Пусть командир тоже замолвит словечко за своего офицера. Радость окрасила румянцем бледные щёки Софьи Алексеевны. Ах, тётя Натали, а я и не догадалась. Какая прекрасная идея! погоди радоваться будешь меня хвалить когда что-нибудь получится отозвалась загряжская громкий стук прервал их разговор в дверях сначала появился сам виктор павлович кочубей высокий всё ещё стройный с красиво седеющей головой а за ним вошёл очень рослый шатен в белом мундире кавалергарда мама выполняю вашу просьбу И представляю вам князя Платона Сергеевича Горчакова, командира лейб-гвардии кавалергардского полка, объявил Кучебей. Заметив, что тёща в комнате не одна и узнав приехавших дам, воскликнул: "Софи, Мария Григорьевна, добро пожаловать. Позвольте мне и вас познакомить с Платоном Сергеевичем". Он назвал гостью имена обеих женщин и вопросительно взглянул на Загряжскую. ожидая подсказки, что делать дальше. Старошка поднялась с кресла, уцепилась за руку зятя и попросила: "Отведи меня, голубчик, в гостиную. Там, наверное, уже новые колоды разложили. Мою подругу тоже не забудь, предложи ей другую руку, а то как бы мы с ней не попадали. Годы наши уж больно сильно нас к земле тянут". Она бросила острый взгляд на Румянцеву и так с готовностью поднялась. Хозяин дома вывел старушек из комнаты, и Софья Алексеевна осталась наедине с гостем. Тот, казалось, слегка растерялся, огляделся по сторонам, предложил: "Позвольте сударыня проводить вас. Я, правда, не знаю, куда идти, но надеюсь, что это недалеко. Прошу, уделите мне пару минут. Я не задержу вас надолго, а потом покажу, где находится гостиная". Охотно. Кавалергард выглядел удивлённым. Графиня собралась с духом и призналась: Вы, наверное, не поняли, но я мать Владимира Чернышова. Мой сын служит под вашим началом. Я приехала в столицу, чтобы помочь своему ребёнку. Когда произошли те печальные события, Владимир был в Москве. Он не участвовал в восстании. Помогите мне донести эту простую истину до тех, кто занимается делом арестованных. Тогда мой сын выйдет на свободу и вернется домой. Горчаков молчал. По мере того, как Софья Алексеевна говорила, он все сильнее мрачнел, и графине даже показалось, что лицо ее визави превратилось в маску скорби. Впрочем, его ответ не заставил себя ждать. К сожалению, я не тот человек, слова которого будут полезными. Единственное, могу подсказать, что всем в комиссии заправляет ваш дальний родственник, Чернышов. По крайней мере, свидания с арестованными нужно просить у него. Надеюсь, что вам он не откажет. Ну а теперь позвольте откланяться. Передайте мои извинения мадам Загряжской, а с Виктором Павловичем я свои дела уже завершил. Горчиков поклонился остолбеневшей Софье Алексеевне и вышел. Вот и началось, поняла графиня. Теперь так будут поступать все без исключения. Никто помогать не станет. Она добрела до гостиной, где в двух словах сообщила тётке из Огряжской, что ничего не получилось, а командир кавалергарддов отказался хлопотать за своего подчинённого. Надо же, Горчаков кажется приличным человеком, а сам обычный трус, с горечью заметила Румянцева. Я не могу осуждать его тётя. Боюсь, что в столице найдётся мало желающих помочь бедным офицерам, виновным лишь в том, что они были по-юношески наивны. Силы у Софьи Алексеевны больше не осталось. Она хотела одного уехать домой. В гостиную вернули на один и расстроенные женщины тут же уехали. В умолчании добрались они до особняка Марьи Григорьевны. Старая графиня сошла, а остальные уехали к себе, на английскую набережную. Румянцева специально отпустила их. Хотела побыть одна, подумать. Почему-то ей казалось, что князь Платон не сам так решил, а действует по указке Чернышева. Вроде бы Горчаков выглядел достойно, Чем же его так зацепили, если князь Платон забыл о порядочности и чести? Да если рассказать о таком поступке в свете, все перестанут его принимать. Или не перестанут? Вдруг сочтут его поведение разумным. Старая графиня огорчённо вздохнула, и Бунич, развлекавший её рассказом о последнем маскараде, замолчал, а потом и вовсе развёл руками. "Сдаюсь, драгоценнейшая Мария Григорьевна," Сегодня моё остроумие не находит отлика в вашей душе. Не встану надоедать. Вижу, что вы сильно озабочены. Или я вдруг могу чем-нибудь помочь? — А ты знаешь, дружок, ведь и впрямь можешь. Напомни мне, наша с тобой соседка Катя Обальянинова не за гнязя Ле Горчакова замуж вышла? — Да, за него. С чего это вы про неё вспомнили? — Да, похоже, я с ее сынком нынче познакомилась, — поморщилась Румянцева. — Редкостным поганцем оказался этот князь Платон. — Ну а чему же вы удивляетесь? Какова семья, таков и сын. Если в этом семействе не было ни чести, ни совести, какими могли вырасти дети? Припомните, чем закончилось замужество нашей соседки. — А-а-а, действительно, — протянула старая графиня, — Вспомнив уже подзабытую историю, некогда всколыхнувшую обе столицы. И как же я об этом запамятовала, если бы знала, не стало бы совсем с горчаком дела иметь. Спасибо, что раскрыл мне глаза. Надо же, и впрямь яблоко от яблони. Впрочем, может, я и ошибаюсь? Чужая душа по тёмки.